Глава 11. Конечно, не надо было ходить в депозитарий. Что он хотел там обнаружить? Деньги, драгоценности, ценные бумаги. А зачем? Чтобы стать богатым, чтобы жить лучше других. Но Валерий Борисович и так не мог пожаловаться на жизнь. Может быть, ему и хотелось бы получить от судьбы какие-то подарки. Но к деньгам они не имели никакого отношения. А то, о чём мечтал, теперь вряд ли возможно. Ведь нельзя вернуться в прошлое на 13 лет назад в солнечный Геленджик, в здание переполненного аэропорта, чтобы прижать к себе Лену и не отпускать никуда. Можно, конечно, пожелать ещё возвращения на факультет, но это вполне выполнимо. Всё зависит от Храпачёва, а тот хоть и даёт обещания налево и направо, не собираясь их выполнять. В данном случае, вероятно, возьмёт его обратно. Доклад для вице-премьера чрезвычайно важен для него. Неслучайно Николай звонит постоянно и спрашивает, когда работа будет готова. В очередной раз бывший друг позвонил и заверил, что вопрос о возвращении доцента Ладенникова в число сотрудников факультета практически решён. Валера, теперь всё зависит от тебя, напомнил Храпачев. Как говорится, ты поможешь мне, а я соответственно тебе. Успокойся, ответил Ладейников. Материалы для доклада я подготовлю, а всё остальное спичрайтеры твоего вице-премьера доделают. В трубке было слышно, как Храпочев облегчённо вздохнул. Ты уж не подводи, сказал Дикан и отключился. Про гонорар и аванс Николай Михайлович видимо забыл упомянуть, а Ладейников не спросил. Он и не собирался. В конце концов, материалов собрано достаточно. Можно даже отдать диссертацию, которую готовил для Станислава Ивановича, с некоторыми изменениями, конечно, предполагая, что докладная в экономическом форуме должен отличаться от сугубо научного исследования. А раз так, то получай двойную оплату за однажды сделанную работу, Ладенников посчитал не совсем этичным. Он продолжал трудиться над диссертацией для Станислава Ивановича. Аграпочев продолжал на звонивать и интересоваться, как продвигается доклад вице-премьера. Интересовался ходом работы и Станислав Иванович, который пару раз подъезжал и брал распечатку. А когда всё было уже почти готово, Ладейников отправил ему текст диссертации по электронной почте и в тот же день решил отдать доклад Храпочеву. Валерий Борисович назначил встречу в кафе, так как продолжал жить у Богомолова и к своему дому старался даже не подходить, пока следователь Пеменев не разрешит, не скажет, что наконец-то можно возвращаться в родные пенаты. Но тот всё молчал, а сам Валерий Борисович старался не беспокоить занятого человека. Он сидел в привычной забегаловке и пил кофе, размышляя о событиях, которые так изменили его жизнь. Преждел никогда не думал, что ему придётся прятаться неизвестно от кого и неизвестно по какой причине. Возможно, следователь просто решил перестраховаться, до конца и сам не понимая сути произошедших событий. Для себя же ладейников решил, что всё закончилось тогда, когда он обнаружил послание от убитой женщины, листок с нарисованной фигой. Теперь он получит гонорар от Станислава Ивановича, отдаст материалы Храпочеву, вернётся на факультет, домой и к своей прежней жизни. Бывший друг вошёл в кафе, огляделся и поморщился. Подошёл к столику, покачал головой. Как надо себя не уважать, чтобы ходить сюда, сказал он, стараясь глубоко не дышать. Посмотри, что за люди вокруг. Если их вообще можно назвать людьми. Здесь варят неплохой кофе, возразил Ладенников. А в научные дискуссии я со здешними посетителями не вступаю. Храпучив, снова покачал головой и спросил: Принёс? Валерий Борисович протянул ему увесистую папку. Николай Михайлович открыл её и начал листать. Но находиться долго в отравленной атмосфере он не мог. Поднялся и сказал: Дому ознакомлюсь. «А когда я смогу вернуться на кафедру?» — поинтересовал Солодейников. «Сначала я посмотрю, что ты тут написал. Надеюсь, меня все устроит, и тогда после Нового года мы внесем изменения в учебный план, согласуем с ректоратом. Если все будет нормально, со второго семестра сможешь преподавать. Кстати, и деньги тогда же от меня получишь за доклад». Храпочев быстро ушел. Валерий Борисович тоже решил не задерживаться. Он шёл к дому Богомолова, щурясь на выпавший снег и размышляя. Если его восстановят на факультете со второго семестра, то у него в запасе ещё 2-3 месяца, чтобы закончить собственную диссертацию. Храпочкин, конечно, подлец, но вряд ли теперь обманет, потому что в противном случае никогда больше не сможет попросить об услуги, зная, что обиженный Ладенников наверняка пошлёт его подальше. Рано или поздно амбиции заставят его мечтать о членстве в академии, а для этого потребуется определённое количество научных работ. Следовательно, он настойчиво будет набиваться в соавторы тесть Храпочева, член-корреспондент, и Николаю захочется быть не ниже его. А кто его посадит на свой горб, только такой дурак, как Ладейников. Осознавать это было обидно, но даже самому себе Ладейников не мог возразить. Если храпачев будет набиваться в соавторы, то он вряд ли откажет. То есть откажет, конечно, но потом согласится, чтобы опять не быть униженным оболганом и уволенным с факультета по очередной бредовой причине. Валерий Борисович уже подошёл к дому Богомолова, но перед тем, как войти в подъезд, остановился у своей девятки и зачем-то заглянул внутрь. Конечно, это не Мерседес, но машина бегает исправно. А для того, чтобы спокойно добраться из пункта А в пункт Б, другое не надо. К тому же, не по его средствам содержать дорогой автомобиль. Иначе потом не ты будешь ездить на машине, а машина на тебе. Лодейников подумал об этом, поднял голову и посмотрел на окна квартиры Богомолова. И тут у него в кармане зазвонил мобильник. Он поднёс телефон к уху и услышал приятный женский голос. Валерий Борисович? Да, Сейчас с вами будет говорить Леонид Евгеньевич Осин. А кто это? не понял Ладейников. Девушка ничего не ответила, зато через несколько секунд прозвучал мужской голос. Добрый день, Валерий Борисович. Помните меня? Если честно, но мужчина не дал ему договорить. Вы когда-то помогли мне с диссертацией. Нас знакомила ваша жена Лариса. Вы в банке работали? Вспомнил Валерий Борисович. Я из сейчас там тружусь, Северо-Запад Инвест. Очень бы хотелось с вами ещё раз пообщаться. Как у вас со временем? Ладенников задумался, не представляя, зачем он мог понадобиться банкиру. Вряд ли ему нужна ещё одна диссертация. Я слышал, что вы теперь временно без работы. Так вот, в память об оказанной мне помощи, я готов предложить вам работу консультанта. Если вам трудно ходить ежедневно в офис, то возможно совместительство. Никаких отчётов, аудиторских проверок требовать не буду. Мне нужна аналитика, мониторинг финансовых рынков. Вы согласны? Я не против, отозвался Валерий Борисович, удивляясь внезапному звонку и ещё более неожиданному предложению. А когда мы сможем увидеться? Да хоть сейчас. Я пришлю за вами машину. Да я и сам за рулём. Скажите, куда надо подъехать? К центральному офису. Через час успеете? Разговор был закончен, и только спустя минуту Валерий Борисович вспомнил, что Храпочев предупреждал его о возможном интересе к нему со стороны опасного человека, банкира Осина. Кстати, а как Коля мог это предвидеть? Осин отложил трубку и посмотрел на своего зама. Ну что, Стасик? Говоришь, что вице-премьер подпрыгнет от радости, когда получит вот это. Леонид Евгеньевич показал на лежащую перед ним пачку листов с распечатанной диссертацией. Предвидеть реакцию вице-премьера не могу, но нормальный человек сделал бы именно так. В том-то всё и дело, Стасик, что там уже не нормальные люди, которые считают, что государство для того и существует, чтобы облегчить им существование. Он получит от меня то, что никогда не получил бы ни от кого другого, и будет счастлив. Но самое главное, что наш дорогой вице-премьер никуда не поедет, ни в какой Davos, и премьера там тоже не будет. Я только что узнал. Выступление на мировом экономическом форуме находится в списке обязательных поездок президента страны. Следовательно, наш вице-премьер и сам, мягко говоря, посредник Президент поручил премьеру, премьер вице-премьеру, тот Храпочеву. А Храпочев Ладенникову рассмеялся: "Станислав Иванович, с вице-премьером я уже связался, завтра вылетаю в Москву. Но уже сегодня он скажет Храпочеву, что в его помощи не нуждается". "А Ладенникова вы зачем вызвали?" "Просто поговорить с ним хочу, послушаю его умные высказывания". А потом, используя в разговоре с вице-премьером, пусть знает, что и мы не лыком шиты. Осень словно специально дожидался Валерия Борисовича на пороге своего кабинета. Увидел и улыбнулся приветливо, как старому знакомому. Заходите скорее, давно вас жду. Ладейников удивился, кинул взгляд на настенные часы в приёмной и удивился ещё больше. Он не опоздал, а наоборот, приехал на аудиенцию на 7 минут раньше назначенного ему времени. К сожалению, мы виделись с вами давно, и то мельком. Ваша жена говорила, что у вас нет времени на встречи, будто бы вы постоянно в библиотеках сидите или работаете за компьютером. Валерий Борисович пожал плечами. Он вообще не помнил, когда они встречались. Но я читал ваши труды, продолжал банкир. И вот решил познакомиться поближе. С какими моими работами вы знакомы? Осенов вопрос не смутил, но он перестал улыбаться, и лицо его стало деловым. Сначала читал то, что попадалось, а потом уж специально начал заказывать. Но вы, кажется, уже года 3 ничего не публиковали. Валерий Борисович не стал спорить, хотя публикации были. Не так много, как хотелось, но всё же. Так получилось. Сказал он: "Кстати, недавно у меня был разговор о банковском секторе, и мой собеседник привёл ваш банк в качестве примера стабильности. Интересно знать, кто этот человек?" Не храпачев случайно? "Нет, другой. Да и ладно. А храпачев пустой человек и специалист никакой". Валерий Борисович промолчал. "Ладно, Бог ему судья", махнул рукой Леонид Евгеньевич. «Я хотел предложить вам стать консультантом банка. Работать будете по моим заявкам от случая к случаю, а зарплату получать постоянно и не меньше деканского оклада». «Сколько, кстати, Храпочев получает? Тысяч сто?» Ладейников пожал плечами. «Да это не важно», — Осин опять улыбнулся. «Но если все же принципиально, то я наведу справки». А сейчас, поскольку вы здесь, хочу спросить вас как истинного, а не мнимого знатока, когда закончится кризис и каковы его истинные причины и истоки? О них пишут все, кому не лень, а по-настоящему главные не называет никто. Так причины в самом деле множество, и все главные, возразил Валерий Борисович. В экономике мелочей не бывает. Но ну, скажем такой пример: Торгуют спекулянты на рынке ценными бумагами, которым цена полушка в базарный день. Получить хотят много, да кто же столько даст? Тогда они договариваются с рейтинговым агентством, которое якобы проводит исследования, объявляют рейтинги компаний, и бумаги тех, кто оказался наверху, взлетают до небес. Ну ладно бы речь шла о дутом рейтинге Microsoft, А то ведь какая-нибудь риэлторская конторка, у которой пару лет назад и у офиса-то не было, лишь три хромоногих агента в активе, вдруг выпускает ценных бумаг на сотни миллионов долларов. Они быстро расходятся, и чем быстрее, тем выше их цена, но платят-то за эти бумажки не живыми деньгами, а векселями, ничем не обеспеченными». В результате ипотечные банки, скупая бумаги, увеличивая свой собственный или оборотный капитал, лишь ослабляют реальный сектор экономики. Продукция промышленных предприятий, автомобили, бытовая техника и прочее дорожает вместо того, чтобы дешеветь. Но выпускают её столько, что сбыть невозможно. Разве кто-то покупает каждый год новый автомобиль, новый холодильник или телевизор? Почему кусок тряпки, сшитый на живую нитку каким-нибудь кутюрье, стоит как два дорогих автомобиля? Потому что есть кому продать, ответил Осин и посмотрел на Валерия Борисовича с недоумением. Простите, но я не уловил связи. А я ещё и не начал ничего говорить. Просто банкиры, увеличивая номинально прибыль банков за счёт покупки векселей, акций, облигаций, ничем не обеспеченных, кроме газетной шумихи, выплачивают себе дивиденды реальными наличными деньгами. Набрал на 200 млн бумаг, которые через год оцениваются якобы в миллиард, получить 10% бонуса. А вложи банк эти 200 млн, скажем, То есть вы хотите сказать, что причиной кризиса является перекос экономики в сферу банковского сектора, а не производство. Одна из причин, скажем так, а для того, чтобы поддерживать спекулятивные игры, Федеральная резервная система США печатает ничем не обеспеченные доллары. Знаете, Национальная резервная система США Это своеобразное общество с ограниченной ответственностью, которое учредили ряд банков, взяв на хранение золота некоторых стран. Хапнули чужое золотишко, бог с ними, выдали взамен депозитарные расписки казначейства. Замечательно. То, что нельзя проводить постоянную эмиссию доллара, знают даже сами американцы, для чего они и придумали Международный валютный фонд и Международный банк. Но что происходит на деле – МВФ через банк даёт развивающимся странам кредиты. Деньги, конечно же, разворуют демократическими временными правительствами, ориентированными на штаты. Правители меняются, а долги только растут. Приходит время, уже новый правитель возвращает американцам долги нефтью, редкоземенами, рудой, золотом, алмазами и соответственно берёт новые кредиты, чтобы набить свои карманы. Вот такой неэквивалентный обмен получается. Но этим бесконечно поддерживать доллар невозможно. Да, экономика США крупнейшая в мире, но основные фонды американских предприятий и воловой национальный продукт стоят куда меньше, чем денежная масса американской валюты. Осин кивнул. Это понятно, но вернемся к банкам. Предположим, какой-нибудь из них, создав себе надёжную репутацию, аккумулировав на своих счетах определённые средства, захочет Леонид Евгеньевич на секунду задумался и продолжил. То есть я могу уставной фонд банка наполнить ценными бумагами преуспевающих компаний, а через год, если рыночная стоимость этих бумаг упадёт, то потери будут только у ваших акционеров, поспешил объяснить Ладенников. потому что их дивиденды по итогам года могут быть равными нулю, и они будут вынуждены избавляться от акций вашего банка, как от убыточных. Но сейчас, в конце года, я могу, скажем, на время воспользоваться подобным приемом. Естественно, согласился Валерий Борисович, годовой баланс вы закроете с ощутимой прибылью, сможете даже перекрыть потери, если они есть, но я бы не советовал. Осин снова задумался, а потом внимательно посмотрел на собеседника. Вот вы уже и начали свою деятельность в качестве экономического консультанта банка. На следующей неделе принесите документы на оформление. Я скажу, чтобы подготовили договор с вами. Тогда же согласуем и сумму вашего месячного вознаграждения. Думаю, вы останетесь довольны. Валерий Борисович растерялся. Он понял, что разговор на сегодня окончен. Странно, зачем было вызывать его на встречу, которая не длилась и четверти часа. Хотя для банкира время деньги, 10 минут тоже могут принести прибыль или наоборот, убытки, если эта десятиминутка прошла без пользы. А какая может быть польза в пустых разговорах? Банкир поднялся и протянул своему гостю руку. Необычайно рад знакомству. Хочется надеяться, что наше деловое сотрудничество будет долгим и успешным. Я тоже рад, ответил Ладейников, пожимая руку банкира. Он вышел в приёмную и столкнулся глазами ещё с одним посетителем, или, может быть, работником банка. Человек сразу отвёл взгляд, но всё равно лицо мужчины показалось Валерию Борисовичу почему-то знакомым. Встречались прежде? И только когда вышел в коридор, он вспомнил, что видел его мельком, выйдя с Кириллом из депозитария. Рожнов зашел в кабинет председателя правления, и Осин встретил его словами. Обратил внимание, кто от меня вышел. Начальник охраны кивнул. «Станислав прав. Верблюд ничего не знает. У него нет варькиных бумаг. На какой тачке он приехал?» «На старой девятке. Номер я срисовал». Но он далеко не дурак, так что рано или поздно въедет в тему. Поэтому его тоже гаси. А для начала слей им там такую информацию: доцент сам заказал жену, был в сговоре с Огоняном, а потом убрали Рубика, как единственного свидетеля. Хорошо, информация уйдёт сегодня. А когда всё остальное? Да хоть завтра. Чего тянуть? Но сделай так, будто ему отомстили Огоньковские пацаны. чтобы всё было в стиле 90-х. Но не мне тебя учить. Кстати, вы все его каким-то интеллигентом занюханым не представляли, а он в приличном костюме, уверенный и спокойный. На Пирса броснона, кстати, похож. С ним осторожнее надо быть.